позванивала крошево ночью народившегося на закраиках берега грязного льда. Вдалеке возбужденно кричало воронье. У немцев трещали движки и дымились кухни. Начала работать агитационная установка. И так прозрачен и гулок был воздух, что звуки рупоров доносились и до левого берега. День четвёртый. Лейтенант Яшкин проснулся, постоял очумелый, огляделся. Коля Рындин, вроде бы по доброй воле исполнявший обязанности ординаца комбата, парил Яшкину на руки. Ротный чуть освежился водой. Коля же дал Яшкину две горсти яблочек-падалиц и комок размоченного в грязное тесто превратившегося хлеба. «Варить!» Даже зажигать что-либо в расположении батальона было строго запрещено».